Да почему не пёшь? Только что выпил. А ты поел? Тебе весело? У меня есть деменсина последней модель. Я посмотрю только попозже. Пойди пока ещё, а я поздороваюсь ещё кое с кем из гостей. Ты не останешься потом? Ты тогда вон у меня не был? Блейн покачал головой. Ужасно жаль, но не смогу, спасибо. Тогда в другой раз. сказала она и собралась идти, но Блейн шагнул вперед и остановил ее. Шарлин спросил он: "Тебя когда не будет? Говорили, что ты чертовски славное создание. Нет, никогда и никто." Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. А теперь иди и развлекайся. Блейн стоял и смотрел, как она движется среди гостей. Розовый вопросительно шевельнулся в нём. "Подожди", сказал ему Блэйм, глядя в пол. "Положись на меня и потерпи ещё немного. Потом мы вместе всё обсудим". Он почувствовал, что Розовый благодарен за то, что он помнит о нём, что откликнулся. "Мы поладим", сказал он. "Должны поладить". ведь мы с тобой единое целое. Розовый успокоился. Блейн чувствовал, как он спокойно у лёгсе, предоставив ему действовать. Сам вначале он уже испытал страх. И страх мог снова родиться в нём, пока он сдерживался, хотя ситуация, блейн знал, должна была оказаться не ужасающей, чудовищно невообразимо велика была разница между этим местом и уединённой безмятежностью угловой комнаты. на той далекой планете. Блейн как бы без цели пересёк комнату, прошел вдоль бара, заглянул на минуту в зал с новым деменсино и вышел в прихожую. Надо ехать до рассвета, надо или как следует спрятаться, или быть за много миль отсюда. Он побродил среди оживленно болтающих компаний, здороваясь со знакомыми. Мне потребуется время, чтобы найти машину, в которой по забывчивости кто-то оставил ключи. А вдруг пришла ему в голову страшная мысль: "Какой машины не окажется, что тогда спрятаться в горах дня на два, пока не прояснится ситуация?" Шарлин не откажется помочь, но она слишком болтлива. Будет спокойнее, если она ничего не узнает. К кому ещё можно обратиться за помощью? Ребята из Фишук, конечно, помогли бы, но это их скомпрометирует. Нет, до такой крайности я еще не дошел. Многие другие тоже согласились бы оказать помощь, но каждому из них и без того непросто в безумном сплетении интриг и доносов, которым окружён Фишук, и потом никогда не знаешь, кому можно доверять. Некоторые, несомненно, тут же выдали бы меня в расчете получить повышение по службе. Наконец он подошёл к двери. Казалось, он вышел из густого леса на открытое поле. Здесь нескончаемая болтовня едва слышалась. Воздух казался прозрачнее и как-то чище. Исчезло чувство подавленности, скученности тел и умов, бея не чужого пульса, наплыва чужой болтовни и зловных сплетений. Дверь открылась, и в прихожую вошла женщина. Горит. Надевся Блейд. Как я не сообразил, что ты здесь? Ты ведь не пропускаешь ни одной вечеринки у Шарлин, собираешь всякие истории для текущей хроники. Шеп. Ты полный, ты законченный кретин. Что ты здесь делаешь? Изображение кривляющейся обезьяны в бумажном колпаке, лошадиный зад с задраным хвостом. Разве ты, конечно? Почему бы нет? Ряд вопросительных знаков. Думаешь, только фиг шутки? Но я имею право на тайны. Разве хороший газетчик может обойтись без этого? Кипы пыльных бумаг, бесконечный поток цифр, губы на шёптующие что-то в огромное ухо. Слуха горет Квинби произнесла приятным пилочим голосом. О, я никогда не пропускаю вечеринки у Шарлин. Здесь можно встретить интересных людей. Дурная манера, выпрякнул Блейн. Телепатии вообще пользоваться считалось дурной манерой в об обществе и подавно. К черту манеры! Я тут перед ним душа наизнанку выворачиваю, а он лицо очень похожее на него. перед которым элегантно скрестились в виде решетки красивые тонкие пальцы. тебя ищут, они уже знают, что ты тут. скоро они будут здесь, если еще не пришли. я приехала, как только узнала. да не молчи же ты, как дурак. на нас обратят внимание, если мы будем так стоять. на этот раз ты напрасно потеряла время, выговорил Блейн. сегодня здесь нет интересных людей. Сегодня собралась нарядка с неинтересная публика, слухачи. Пусть. Надо попробовать. Ты в опасности, как Стоун, как другие после него. Я приехал помочь тебе. Я тут беседовал с одним бизнесменом-лоббистом. Произнес он. Жуткая скучка. Вот вышел сюда, глотнул свежего воздуха. Стоун. Что тебя о нем известно? Сейчас это не важно. Тогда я еду обратно, не стану терять время попусту. Моя машина стоит на обочине, на тебе со мной идти нельзя. Я пойду заведу моторы и выведу машину на дорогу. Ты поброди ещё немного здесь, а потом пробирайся на кухню. План дома с красной линией, ведущей в кухню. Я знаю, где кухня. Только спокойнее. Не делай резких движений, держись естественней. Иди себя как все и делай вид, что умираешь от скуки. Карикатурный человечек с опущенными ресницами, плечи его согнулись под тяжестью бокала, который он взял и держит вяло в руке. У человечка распухшие от шума уши, а на рожице застывшая улыбка. Сначала пойдёшь на кухню, оттуда через чёрный ход на улицу. Неужели ты пойдёшь вот так сразу? спросил слух блейд вдруг я ошибся но зачем зачем ты это делаешь какой тебе смысл человек с недоумением и злостью глядящий в пустой мешок люблю тебя деревянный забор на котором вырезано сердце пронзённое стрелой не лги сказат мыло энергично моющий род. Не говори им, Шэп, попросила Гарет. А то Шарлин до смерти обидится. Я ведь журналистка, и из твоих приключений выйдет неплохой рассказ. Но ты забыла, что Хеншхук может караулить на дороге у выхода из ущелья. Не беспокойся, Шэп, я разузнала их планы. Мы их одурачим. Хорошо буду немка, крыба. До встречи. И спасибо. Она вышла, и каблучки ее за свищали вниз по лестниц. Блейн медленно повернулся и направился обратно в переполненные комнаты. Не успел он перешагнуть порог, как в лицо ему ударил жаркий ком разговоров, гул десятков голосов людей, которым все равно, что говорите с кем, лишь бы говорить, лишь бы отыскать в этом шуме суррогат самого утверждения. Значит, Гориет телепат. Вот чего бы никогда не подумал, хотя если ты журналист и обладаешь способностью к телепатии, самое разумное никому об этом не говорить. В болтливости ее не упрекнешь, подумал Блейн и удивился, как эта женщина смогла так долго хранить свою тайну. Впрочем, напомнил он себя Гарриет сначала журналиста, потом уже женщина. Пишет она лучше, чем многие известные писатели. Уборона остановился, взял виски со льдом и несколько минут со скучающим видом потягивал напиток. Нельзя показать, что он спешит или куда-то направляется, но и нельзя допустить, чтобы его втянули в какой-нибудь разговор. Но это нет времени. Можно было бы зайти на пару минут к Деменсину, но опасно. Слишком быстро там включаешься в сюжет, теряешь чувство времени, растворяешься в происходящем. Потом, вкличаясь в середине программы, часто рискоуш оказаться весьма неловким положением. Лучше не стоит, решил он. Блейн обменялся приветствиями с несколькими знакомыми. Его покровительственно похлопал по спине один подвыпивший джентльмен, с которым он познакомился дней 10 назад. Ему пришлось выслушать пару непристойных анекдотов. Он даже слегка пофлиртовал с пристарелой вдовушкой, которая с глупой улыбкой набросилась вдруг на него. И все это время он двигался к двери в кухню. Наконец забрался до нее, перешагнул через порог и с праздным видом пошел вниз по ступенькам. В кухне никого не было. Холодное голубое малью сверкало посуда. Голко тикали настенные часы с длинной секундной стрелкой. Блейн поставил ещё наполовину полный бокал с виски на ближайший столик. Одноружной двери его отделяли лишь 6 шагов по тускло мерцающему полу. Он сделал два шага и собрался делать третий, как в мозгу у него раздался тихий возглас предупреждения. Блейн оглянулся. За большим холодильником, сжимая что-то в кармане пиджака, стоял Фредди Бейтс. Бросив шеп сказал он. Не советую сопротивляться. Всё вокруг оцеплено. У тебя нет шансов. Глава 6. Блейн на секунду замира от удивления, он был буквально ошеломлён. Эвинно ошеломлён, они испуган и разгневан. Ошеломлён тем, что это оказался именно Фредди Бейтс. И так Фредди уже не бездельник, которого мало кто знает и который мало кого интересует. Бесцельно прожигающий жизнь в городе, полном таких, как он, и агент Фишхука, и, по-видимому, весьма способный. Ещё Гербирент всё знал. и все же позволил ему выйти из кабинета и спуститься на лифте, но он еще не вышел на улицу, а Рэнд уже, сжимая трубку телефона, давал задание Фредди. Все было обставлено умно. Венужен был признать Блейн. Куда умнее, чем мое собственное поведение? Ни на секунду я не заподозрил, что Рэнд о чем-то догадывается, и Фредди, приглашая меня в машину, выглядел таким же, как всегда, неудачником. Ошеломление медленно проходило, уступая место злости. Злости за то, что он попался, что его провело такое ничтожество, как Фредди. "Да и сейчас спокойно, как подобает друзьям, выйдем отсюда", сказал Фредди. "Я отвезу тебя обратно побеседовать с Рэндом. Тихо, мирно, без сый ты. Навет не захотим ни ты, ни я треченять Шарлин беспокойства". Нет, ответил Блейн. Нет, конечно, не захотим. Его мозг лихорадочно работал, отыскивая лазейку, пытаясь найти какой-нибудь выход, штого, лишь бы выпутаться из положения, потому что он не собирался ехать обратно. Что бы ни случилось, он не вернётся с фронта. Он почувствовал, что розовый выбрался и заполнил весь его мозг. И хотя он продолжал оставаться с собой, он был ещё и кем-то. он стал сразу двумя со мной сущесами. Это было очень странное ощущение. И вдруг произошло что-то непонятное. Комната застыла как мёртвая. Только на стене остановились часы. И это было тоже непонятно, потому что прежде с часами ничего подобного не случалось. Они жужжали, но никогда не издавали ничего похожего на стон. Блейн быстро шагнул вперёд. Но Фредди не двинулся с места, стоя, держа руку в кармане, он не шевелился. Еще один шаг, и Фредди два шелохнулся. Его глаза не мигая уставились в одну точку, на выражении его лица стало медленно и необычным образом меняться, и рука пошла вверх из кармана, как будто и рука, и пальцы, и то, что пальцы сжимает в кармане, пробуждались от глубокого сна. И вот ещё один шаг и Блейн подошёл к нему почти вплотную. Его кулак, как поршень, рванулся вперёд, словно медленно, как на поржавевших шарнирах, отвисла челюсть, и веки, видимо, моргая, поползли вниз. Кулак обрушился на челюсть. Блейн попал точно куда целился и вложил в удар всю силу, всю тяжесть своего тела. Но даже когда боль от удара обожгла ему костяшки пальцев и отдалась в запястье, он знал, что это ни к чему, потому что Фредди практически не шевельнулся, не сделал ни малейшей попытки защититься. Фредди падал, но падал как-то странно. Он падал медленно и плавно, как падает дерево после смертельного удара топора. Тело медленно кренилось к полу и только теперь в падении Рука с зажатым в ней револьвером выплыла из кармана, выскользнув из ослабших пальцев, револьвер со стуком опустился на пол. Блейн нагнулся и, прежде чем Фредди ударился о пол, поднял револьвер и стоял так, сжимая его в руке, и глядел, как Фредди наконец упал, вернее не упал, а скорее улегся на пол и, как бы расслабившись, замер на его поверхности. Часы по-прежнему встонали на стене, и Блейн, обернувшись, посмотрел на них и увидел, что секундная стрелка и два ползет по циферблату, ползет вместо того, чтобы бежать. И этот стон вместо жужжания, часы, наверное, тоже рехнулись, подумал Блейн. Что-то произошло со временем. Об этом говорили и два. ползущая секундная стрелка и почти пропавшая реакция у Фредди. Хот время не замедлился, это было невозможно. Хот времени не замедлился, время величина постоянная. Но если это каким-то образом и произошло, то почему время не замедлилось для него? Если только, ну конечно, если только не время замедлилось, а он сам стал двигаться быстрее. Настолько быстрее, что Фредди не успел ничего сделать, не сумел защититься и ни при каких обстоятельствах не смог бы достать из кармана револьвер. Блейн вытянул руку и взглянул на револьвер. От этой тупорылой уродливой вещицы веяла смерть. Да, Фредди не шутил. И Сишу тоже. Тот, кто собирается лишь немного поиграть, отделавшись шуточками и улыбками. Не станет брать с собой оружие, а если взял, значит, готов был пустить его в ход. Фредди несомненно был готов к этому. Бленн повернулся и посмотрел на Фредди. Тот по-прежнему безмятежно лежал на полу. Пожалуй, он ещё немного тут полежит, трезвым придёт в себя. Бленн сунул револьвер в карман и направился к выходу, мимоходом взглянув на часы. За всё это время секундная стрелка едва сдвинулась с места. Открыв дверь, он обернулся и ещё раз окинул взглядом кухню. Идеально стерильная кухня по-прежнему безжизненно сияла посудой, единственное, что теперь нарушало порядок, было тело Фредди, распростёрвшееся на полу. Блен вышел и зашагал по выложенной плитами дорожке к длинной каменной лестнице, перечеркнувшей склон огромной скалы. Человек, который развалившись сидел на ступени, начал медленно подниматься. увидев, как Блейн бежит ему навстречу. Свет одного из окон верхнего этажа падал человеку на лицо. И Блейн заметил, что оно выражает крайнее недоумение. Казалось, застывшие черты лица высечены на каменной маске. Извини, приятель. Блейн и Пёрси раскрытой ладонью эту маску и силой толкнул её. Человек стал медленно отступать осторожными жешками, С каждым шагом, наклоняясь назад всё больше и больше, прошло ещё некоторое время, и он упал на спину. Но Блейн не стал ждать. Он продолжал бежать, перескакивая через ступени. В стороне от тёмных рядов автомобилей, припаркованных на стоянке, тихо урчало мотором машина с включёнными подфарниками. "Это ж джет горет", подумал Блейн. Но она повернула машину не в ту сторону. Не вниз по дороге к выходу из каньона, а в самый глубь его. И он знал, что это ошибка, потому что вверх дорога сужается, и через милю две проехать уже невозможно. Блейн перескочил через последнюю ступеньку и осторожно, пробираясь между автомобилями, вышел на дорогу. Гарет сидел в машине. Блейн обошел вокруг, открыл дверцу с другой стороны и скользнул на сиденье. На него вдруг обрушилась страшная до ломаты в костях усталость, как после бега. Казалось, он пробежал слишком длинную дистанцию. Откинувшись на спинку сиденья, он посмотрел на лежащие на коленях ладони и увидел, что руки дрожат. Как ты быстро обернулась к нему, Горет? Представилась возможность, ответил Блейн. Я не стал ждать. Она включила скорость, и машина двинулась вверх по дороге. Эхо подхватило гул реактивного двигателя, разнося его по всему ущелью. "Надеюсь, заметил Блейн, ты знаешь, куда едешь. Дорога скоро кончится. Не бойся, шеф, я знаю". У него не было сил спорить. Он чувствовал полное изнеможение. "Я имею на это право", сказал он себе, потому что двигался в 10 или в 100 раз быстрее, чем обычно. Физиологический организм просто не рассчитан на такие перегрузки. И расходовал энергию со страшной скоростью. Сердце колотилось как сумасшедшее, лёгкие готовы были разорваться от напряжения, мышцы сокращались в невероятном темпе. Он сидел и молчал, размышляя и удивляясь, как могло это произойти. Но удивление было формальным. Он удивлялся, потому что должен был удивляться на самом же деле. Он знал объяснение происшедшему. Розовый больше не давало себе знать. Он поискал его и нашёл всё в том же убежище. "Спасибо", поблагодарил он. Это было несколько забавно благодарить существо, ставшее частью его самого, ведь оно пряталось у него в голове, в его мозгу. И всё-таки оно не стало частью его самого пока ещё нет. Хотя уже и не было просто беглецом, укрывшимся в чужом разуме. Машина неслась вверх по каньону. Свежий прохладный ветер, казалось, был напоён брызгами прозрачного горного ручья, и от стен ущелья доносился тонкий, нежный аромат сосен. Что-нибудь случилось? спросила Гарет. Я встретил Фредди. Ты имеешь в виду Фредди Бейтса? Существует один единственный Фредди. Безабидный дурачок. Когда вы встретились с твоего безобидного дурачка, глаза налились кровью, и он вынул револьвер. Неужели он горит, сказал Блейн. Становится слишком жарко. Лучше высади меня. И не надейтесь, ответил Гаррет. Я ещё никогда не участвовал в столь забавной игре. Мы вряд ли куда-нибудь приедем. Дорога скоро кончается. Шеп. Может, глядя на меня, вы в это трудно поверить, но голова у меня работает неплохо. Я много читаю, и больше всего мне нравятся книги по истории. Так лята истории войн. Особенно я люблю изучать карты боевых действий. Но ну и что из этого? А то, что я сделала одно наблюдение. Я пришла к выводу, что всегда, во всех случаях, необходимо заранее подготовить путь к отступлению. только не по этой дороге, по этой, сказала Гарет. Блейн повернул голову и вгляделся в её профиль. Нет она не похожа на хладнокровную, практичную журналистку, хотя такая она на самом деле. И пишет не сентиментальные статейки, не заметки в колонку светских сплетен, а вместе с дюжиной других репортёров, составляющих элиту своей профессии, даёт гигантской панораму фишхука для одной из крупнейших газет Северной Америки. И несмотря на это, шикарна, словно сошла с обложки модного журнала. Шикарна, но без вычурности и полна спокойной уверенности в себе, которая в любой другой женщине выглядела бы высокомерием. Он был уверен, что всё, что только можно знать о Фишхуке, она знает. Её статьи отличались странной объективностью, можно сказать, даже беспристрастностью, однако и этот необычный суховатый стиль она ухитрялась смягчить. добавить в него человеческой теплоты. Но что из всего этого следует? Зачем она вмешалась в эту историю? В том, что Гарри от друг он не сомневался. Он познакомился с ней давно, вскоре после приезда в Фишхук в маленьком ресторанчике, куда они в тот день пошли обедать. Слепая старушка продавала розы. Блейн вспомнил, как купил ей розу, и Гарри от вдруг почувствовал. В себе одинокой, оторванной от родного дома, слегка всплакнула. Странно, хотя что теперь не странно, приужал размышлять Блейн. Взять тот же фишок кошмар современности за 100 лет так и не принятый до конца остальным человечеством. Он попытался представить, как всё происходило тогда. Эти сто лет назад, когда ученые в конце концов признали, что космог к человеку не под силу, издались кучка самых упрямых, самых упорных в своей мечте пошла другой дорогой, дорогой, которой человек отказался идти или что одно и то же, с которой свернул много лет назад и с тех пор не устану глумился над ней, заклеймил словом колдовство. Ведь что такое колдовство? Чепуха из книжек для детей, бабушкины сказки. но всегда были упрямцы, которые верили, по крайней мере, в основной принцип того, что люди называли колдовством, поскольку это не было колдовством в том смысле, который за долгие века приобрело это слово. Скорее это был закон, такой же неприложный, как и законы, лежащие в основе всех естественных наук. Но в отличие от них это была наука, которая изучала возможности человеческого разума и стремилась достичь далеких планет не физически, а лишь силой разума. Из этой веры, надежды и упорства и родился Фишхук. Назвали так, потому что это был рыболовный крючок, заброшенный в космос, давший возможность разуму совершать путешествия туда, куда никогда не попасть телу. Примечание: Фишхук по-английски рыболовный крючок. Дорога впереди делала крутой поворот направо. Затем сворачивала влево, возвращаяся обратно и замыкая круг. "Держись", бросила Гарет. Она резко свернула с дороги и направила машину вверх по древессому руслу ручья на одной из стен каньона. Из реактивных сопел с рёвом бело пламени отсадно визжал мотор, по колпаку крыши скрежетали ветви деревьев. Неожиданно машина сильно накренилась, затем выровнялась. "Это ещё ничего", сообщила Гарет. Дальше будет пара местечек похуже. Это и есть тот самый путь к отступлению? Совершенно верно. А зачем, подумал он, мог огарет Квинби понадобиться путь к отступлению? Он осторожно вел машину по пересечённому руслу, прижимаясь к скале, которая каменной стеной уходила в высь в темноту. Из кустов и с погод разлетались птицы, трещали ветви, царапая автомобиль. Сара осветили крутой поворот, как бы зажатый с одной стороны каменной стеной, а с другой огромным размером с сарай валуном. Машина втиснула капот в пространство между скалой и валуном, развернула задние колёса, медленно пощепал ском, преодолела проход. Мотор убрала реактивную тягу, и машина со скрежетом опустилась на гравий. Двигатель замолчал, и над ними сомкнулась тишина. А что, да пойдем пешком? спросил Блейн. Нет, немного переждём. Они ведь начнут охоту за нами и подъедут сюда. И по шему двигатели поймут, в какой стороне мы скрылись. Мы поедем прямо на вершину? Прямо на вершину, подтвердила она. Ты уже здесь ездил? поинтересовался Блейн. Много раз. Я знала, что если когда-нибудь понадобится воспользоваться этой дорогой, то делать это придётся быстро. Не останется времени раздумывать или возвращаться назад. Ну объясни мне, ради бога, послушай, Шет. Ты попал в переплёт. Я тебе помогу ему выпутаться. Может быть, этого достаточно? Конечно, если ты так хочешь, но ты рискуешь собственной головой. А это не обязательно. Мне уже приходилось рисковать ею. Хороший журналист должен быть готов рискнуть головой, когда надо. Может быть, подумал он, на не до такой степени. В фишуке полно газетчиков, и почти с каждым из них мне доводилось выпивать. Очень немногих я мог бы считать своими приятелями. И никто, никто, кроме Гарет, не стал бы делать для меня того, что делает она. чистое журналистским интересом это не объяснишь и одной дружбой тоже тут что-то большее, чем и то и другое вместе. А если Гарри это не только журналистка, она не может быть только репортером. Ее поступками движет что-то другое. Очень любопытно, что в прошлый раз, когда ты рисковала головой, ты рисковала ею для Стоуна. Нет, ответила она. Пойдём, я знаю только по наслушки. Далеко над днём каньёном послышался слабый гул двигателей. Они сели в машину и прислушались. Гул быстро приближался. И Бленн попытался сосчитать по звукам чащейся по дороге автомобилей. Ему показалось, что их было 3, хотя он не был уверен полностью. Машины подъехали к повороту и остановились. Послышались треск кустов, мужские голоса. Гариер взяла блейд из рук и крепко сжала её. Шеп. Что ты сделал с Фроди? Изображение ухмыляющегося черепа. Нет, всего лишь нокаут. У него был револьвер. Теперь револьвер у меня. Сради в гробу. на на румянилом лице застывшая улыбка, сложенных на груди руках громадная лилия. Нет, не так. Фроди с разбитым носом и крестами пластыря на самодовольном прыщавом лице. Они тихо сидели, прислушиваясь к каждому звуку, смолкли голоса и машины двинулись обратно вниз по дороге. Все? Погоди, остановила его Горяд. Они приехали на трёх машинах. Уехали только две. Одна ещё ждёт. Дыжество, вытянувшееся от напряжения подслушивающих ушей. Они знают, что мы поднялись по дороге. Они не знают, где мы спрятались. Яма-ловушка, усеянная рядами острых зубов. Они ждут, когда мы поверим, что они уехали, и обнаружим себя Они подождали ещё. Где-то в лесу закричал енот. Разбуженная каким-то лесным бродягой, сонно запротестовала птица. "Здесь одно место", сказал огарет. "Там ты будешь в безопасности. Если захочешь что-то поехать. Куда угодно. У меня нет выбора. А ты представляешь, что там делается? Слышал? В некоторых городах вывешивают предупредительные знаки. Дорожный столб на нем доска с надписью: "Тут солнце светит не для паропсихов". Они полны предвзятости и нетерпимости. Среди них есть старинного обличия бородатые проповедники, яростно борбанныющие кулаком по кафедре, люди в ночных рубашках и колпаках с канутами и веревками, испуганные и растерянные люди, пытающиеся укрыться в редких зарослях ежевики. это отвратительно, грязно и стыдно, жене мысленно голосом прошептала она. С шоссе тронулась оставшаяся машина. Они выждали, пока она съедет. "Уехали наконец", сказала Грет. "Мы правда могли на всякий случай кого-нибудь и высадить, но придётся рискнуть". Она включила мотор, повернула реактивные сопла, и с зажжёнными фарами автомобиль рванулся вверх по сужающемуся руслу. Дорога становилась всё круче. Лавируя между кустов, они продолжали взбираться по лезвию хребта. Гора белой стеной уходила вверх, а внизу зияла чёрная пустота. Потом целую вечность они снова карабкались по кручи, подстёгиваемые ветром, который становился всё более холодным и пронизывающим, и наконец оказались на ровной площадке, залитой светом склонившейся к западу луны. Гаррет остановил машину, откинулась на спинку сиденье. Дальше граница, сказала она. Садись за руль. Осталось миль 50. Глава 7. Толпа собралась на улице напротив ресторана, я вступил в машину Гаррет, пристально наблюдал за ними со зловещим молчанием. Толпа зловеще, но не шумит. злые и быть, может, чуть-чуть испуганные. Или скорее злые, потому что испуганные. Блейн прислонился спиной к стене, за которой они только что завтракали. Ничего особенного за едой не заметили. Всё шло нормально. Никто и ничего не говорил, никто на них не глазел. Всё шло самым обыкновенным и повседневным образом. Как они догадались? спросил Блейн. Не знаю, ответила Гарет. Они сняли вывеску. Потому что она сама упала или её вообще никогда не вешали? Такое бывает. Объявления вывешивают только самые воинственные. У этих ребят вид вполне воинственный. Может быть, это к нам не относится? Может и нет, согласился он, но поблизости кроме них не было никого и ничего, что могло бы собрать эту толпу. Слушай внимательно, Шеп. Если что-то случится, если мы потеряемся, отправляйся в Южную Дакоту. Пьер в Южной Дакоте. Карта Соединённых Штатов, где Пьер обозначен звёздочкой, под которой большими красными буквами подписано его название, а пурпурная дорога ведёт от этого крохотного пограничного городка к большому городу на Миссури. Я знаю, где это, сказал Блейн. Где меня найти, тебе скажут в этом ресторанчике. Каменные фасады здания, большие зеркальные окна, в одном из окон висит красивое отделанное серебром седло, над дверью роскошные лосиные рога. Он стоит над рекой на холме. Там меня почти все знают. Они тебе подскажут, где я. Мы не потеряемся, на всякий случай. Имея это всё-таки в виду. "Обязательно", ответил Блейн. "Ты меня вытащил достаточно далеко, чтобы доверять тебе и дальше". Толпа начинала закипать, не кипеть еще, а шевелиться, становиться все более неспокойной, как будто потихоньку вспениваясь. И толпы доносило ропот, глухое бессловаственное ворчание. Протиснувшись сквозь толпу на улице, еле ковыляя, выбралась древняя старуха. Все она, лицо, руки, грязные босые ноги, казалось, была сделана из морщин. Расстрипанные волосы смешались с головой грязными седыми космами. Она с трудом подняла руку. под протителями в отвратительных складках дряблой плоти и прицелилась с скрюченным костлявым трясущимся пальцем прямо в Блейна. "Вот он, залежала она. Того, кого я засекла. Он какой-то не такой. Я не могу попасть к нему в мозг. Там как будто сверкающее зеркало". Там её слова потонули в криках толпы, которая двинулась вперёд, медленно шаг за шагом приближаясь к мужчине и женщине у стены. Зал стал подвижиться как бы нехотя и со страхом, превозмогая свой ужас только сознанием важности гражданского долга, который им предстоит исполнить. Брэйд допустил руку в карман пиджака, и его пальцы сомкнулись вокруг рукоятки револьвера, добытого в кухне Шарлин. Нет, револьвер не поможет, решил он, а только всё усложнит. Он вынул руку из кармана и расслабленно опустил её вдоль тела. На лицах этой человеческой массы которые переползали улицу были написаны ярость и отвращение толпа не травила жертву под покровом ночи а как стая волков окружала ее неторопливо при свете дня впереди на гребне человеческой ненависти шла сморщенная ведьма спустившая в стаю движением пальца стой спокойно сказал Блейн Гарет это наш единственный шанс Он понимал, что в любой момент ситуация может достичь критической точки. Толпа или не выдержит и отступит, или какое-то ничтожное происшествие, малейшее движение, слово, произнесённое вслух, заставит её хлынуть вперёд. А где это случится, он будет стрелять. Не потому что хочет, потому что у него не будет выбора. А пока, перед тем как начать расправу, городок замер. солнный маленький городок с давно не крашенными облупленными зданиями, назалитый солнцем улицы, где как попало росли чахлые деревья. В окнах верхних этажей виднелись лица с удивлением глядящие на дич, забредшую к ним на улицу. Толпа подошла еще ближе и окружила их. По-прежнему без слов и сохраняя осторожность, гул голосов стих, лица были неподвижны, как маски ненависти в древнем театре. От тротуара у звонка ударил чей-то каблук, потом еще и еще ровный бесстрастный звук уверенных шагов. Шаги приблизились, и Блейн краем глаза заметил высокого костлявого как скелет мужчину, который вышагивал с таким видом, будто был на утренней прогулке. Мужчина подошел к Блейну, встал рядом с ним и повернулся лицом к толпе. Он не произнес ни слова. На толпа остановилась, замерев посреди улицы в жуткой тишине. Из толпы вышел человек. Доброе утро, шериф. Шериф не шевельнулся, не произнес ни слова в ответ. Они паропсихи, сказал человек. Откуда известно? спросил шериф. Старая сара сказала. Шериф посмотрел на карту. Это так, Сара. Том сказал правду. Прокрепел Саруха. Вот тот парень, у него странный мозг. Он отражает. А женщина? Спросил шериф. А разве она не с ним? Мне стыдно за вас, сказал шериф, как будто читая нотации на проказившем деть. Придется вас посадить всех до одного. Но это же парапсихи, раздался возмущённый крик. Вы не пускаем сюда парапсихов, да ведь знаешь. А теперь послушайте меня, объявил шериф. Расходитесь и займитесь каждый своим делом. А ими займусь я. Обоими спросил кто-то. Даже не знаю, ответил шериф. Похоже, что леди здесь ни при чём. Думаю, мы отправим её из города, и этого будет достаточно. Вы вместе с этим парнем? – спросил он Горет. Я останусь с ним. Нет, – сказал Блейн, знак молчания, палец сжатый губам. Сказал быстро, надеюсь, что никто не подслушает, потому что в городе даже простому телепату не дали бы пощады. Но предупредить надо. Это ваша машина на той стороне? – спросил шериф Горет вопросителем взглянув на Блейна. Да. "Мая", ответила она. "Тогда послушайте меня, мисс. Идите к своей машине и выбирайтесь из этой заварухи. Ребята вас пропустят". "Но я не собираюсь". "Лучше не спорь, горец", сказал Блейн. Горец стояла в нерешительности, не зная, что делать. "Езжай", повторил Блейн. Она медленно сошла с тротуара, затем обернулась. "До встречи", сказала она Блейну. она с презрением оглядела шерифа. казак, бросила она. шериф не возражал. слово это ему было незнакомо. давайте, лади, езжайте, сказал он, и в голосе его звучало чуть ли не доброта. толпа яростно загудела, но все же расступилась, чтобы пропустить ее. дойдя до машины, она повернулась и помахала Блейну рукой. затем села за руль, включила зажигание, заревев двигателем, автомобиль рванулся сквозь толпу. Ничего не видя от пыли, поднятой выхлопом автопл, спотыкаясь друг о друга, люди с воплями бросились в разные стороны, спеша освободить дорогу. С невозмутимым спокойствием шериф наблюдал, как машина помчалась вниз по улице. Те видел шериф, в ярости зарал один из пострадавших: "Почему ты её не арестуешь?" "Это вам по заслугам". сообщил шериф. Саньктер заварили. Только собрался провести день спокойно. Какой заставляете меня волноваться. Незаметно было, что он волнуется. В возбуждённо споре и протесте толпа придвинулась к тротуару, как будто отгоняет цепляд. Шериф замахнул руками. Давайте, давайте отсюда. Поизвелись и хватит. А мне теперь пора работать. Пойду посажу этого парня за решётку. Он повернулся к Блейну. Я был со мной. Они пошли вместе вниз по улице к зданию суда. Так что не знал, куда едешь, спросил шериф. Этот город сущий ад для парапсихов. Откуда я мог знать, ответил Блейн. Объявления не было. Его сдуло 2 года назад, пояснил шериф. И ни у кого не хватило ума повесить обратно или сделать новое. Старое совсем отдрежало. Буквы едва можно разобрать. Песчаной бури рабивает краска. Что ты собираешься со мной делать? Думаю, ничего особенного, ответил шериф. Подержу немного, пока народ не проснет. Для твоего же блага, оставит безопаснее, выпущу. Он минуту помолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. Нет, сейчас отпустить не могу, объявил он. Ребята пока ещё на чеку. Прошли к зданию суда и поднялись по лестнице. Шериф отворил дверь. "Вперёд", сказал он. Они вошли в кабинет, и шериф закрыл дверь. А знаешь, сказал Блейн, я не верю, что есть основания меня задерживать. Что если я возьму и попробую просто выйти отсюда? Ничего не произойдёт. Сразу, по крайней мере, останавливать тебя я, конечно, не буду, хотя, может, и поспорю немного. Но из города ты не выйдешь. Не пройдёт и 5 минут, как ссапет. Да я мог уехать на машине. Шериф покачал головой. Я знаю этих людей, сынок. Я с ними вырос. Сам один из них. Я знаю, как далеко могу с ними зайти и когда пора остановиться. Я бы как править леди, но не обоих приходилось когда-нибудь видеть толпы в действии. Блейд отрицательно покачал головой. Это не самое приятное зрелище. А как же Сара? Она ведь тоже пара псих. Это другое дело, приятель. она из хорошего рода. Сейчас плохие времена, да и семейство живёт здесь больше сотни лет. Город с ней просто смирился. И потом удобное иметь собственного надёжника. Шериф добродушных ныкнул. "Относись к Саре с провинциальной гордостью", сообщил он. "Мало что может укрыться, и дело не хватает. Я приходится следить за всеми, кто заезжает к нам в городок". И много вам попадается парапсихов? Средне, ответил Шериф. В мёт времени. Да, пожалуй, средне. Шериф указал на письменный стол. Пойди, выверни свои карманы, так положено по закону. Я тебе напишу расписку. Блей начал рыться в карманах: бумажник, колода карт, дваток, связка ключей, спички и наконец револьвер. Он осторожно вынул его и положил вместе с остальными вещами. Он у тебя все время был с собой, поинтересовался шериф. Длинки вновь. И ты ни разу не потянулся за ним. Я был слишком напуган, чтобы за ним тянуться. Это было пострашнее, чем путешествовать к звездам. Он понял, что проговорился. Почему ты не сказал мне, что ты из Фишхука? А какая разница? Длинн пожал плечами. Шериф слегка присвистнул сквозь зубы. Взял револьвер. Внутри ланиус стволов медным блеском засверкали головки гильз. Шериф открыл ящик стола и бросил туда оружие. Теперь с видимым облегчением произнёс он: "У меня есть законный повод задержать тебя". Он взял спичечный коробок и передал Блейну. "Если нужны сигареты, я принесу", предложил шериф. "Не стоит", отказался Блейд. "Это гра я ношу их с собой, но обычно не курю". А у меня кончается раньше, чем сам соберусь закурить. Шем снял с гвоздя кольцо с ключами. Пошли, сказал он. Блейд вышел за ним в коридор, который тянулся вдоль ряда тюремных камер. Шериф открыл крайнюю возле самого выхода. "Тебе на одного", сказал он. Последнего выпустил вчера вечером. Чернобаза перешёл границу и угадил за решётку, вообразил, что он не хуже белых. Но я вошел в камеру шериф, захлопнул двери и запер на ключ. Если что-нибудь понадобится, сказал шериф, демонстрируя искреннее гостеприимство, крикни мне, я тебе это достану. Глава восьмая. Он встал с узкой койки, прикрытой старым одеялом, и подошел к окну. Улица была залита солнцем, на бульваре покачивались чахłe деревья. У тротуара рядом с соборами жалкого вида конторами стояли полуразвалившиеся машины, некоторые настолько древние, что были оборудованы колесами, вращаемыми двигателями внутреннего сгорания. Сидящие на ступеньках магазина мужчины жевали табак и сплевывали на асфальт, образуя липкие янтарные лужицы, похожие на старые пятна крови. Казалось, они просто бездельничают, лениво пожелывая и переговариваясь друг с другом, и не обращают внимания ни на здание суда, ни на что-либо другое. Но Блейн знал, что они следят за зданием, они караулят его, человека с зеркалом в мозгу, мозг, который, как сказала старая Сара Шейфу, отражает. Вот что заметил Кирби Рэнд, вот что выдало меня и заставило Фишхук броситься в погоню. А Рэнд в таком случае, если не слухач, то по крайней мере наводчик. Хотя какая разница, подумал Блейн. Будь он даже и слухач, всё равно он не смог бы заглянуть в мозг, который отражает. А это значит, понял Блейн, что в мозгу у меня что-то вроде маячка мигалки, бросающийся в глаза каждому, кто может видеть. Я вот где теперь не буду в безопасности, нигде не смогу укрыться. Эта скайза собой колокол громкого боя. Его легко обнаружит любой слухач или новодчик, оказавшийся поблизости. Но раньше я таким не был. В этом нет сомнений. Иначе кто-нибудь сказал бы об этом или это было бы в моей психической карте. Эй, ты! Позывал он спрятавшуюся у него в мозгу. Вылезай! Тот завилял хвостом. Он заюлил, как довольный пес, но остался на месте. Дэйна отошел от окна и сел на край кровати. Горет должна помочь мне. А может, шериф отпустит меня раньше, как только все успокоится? Хотя шериф и не обязан меня отпускать, ношение оружия вполне достаточный повод для задержания. Дружище, обратился он к своему жизнерадостному спутнику. Похоже, тебе придется опять поработать. А может, понадобиться какой-нибудь финт? И существовал в моем разуме уже продемонстрировало один финт финт со временем или обменом веществ неизвестно то ли я двигался тогда быстрее, чем все остальные, то ли время замедлилось для остального, кроме меня. По улице кашля протарахтел допотопный автомобиль. Где-то еще витали птицы. Да попал в историю признался себе Блейн серьезную историю. Сидящие на ступеньках мужчины продолжали ждать и изо всех сил старались показать, что здание суда их нисколько не интересует. Все это начинало Блейну нравиться все меньше и меньше. Дверь в кабинете шерифа открылась и снова захлопнулась. Послышались шаги. Голоса звучали неразборчиво, и Блейн не стал прислушиваться. Чем может помочь, если я что-то подслушаю? И вообще может ли мне что-то помочь? Медлепливый поступил, чикань в шаги, шериф пересек кабинет и вышел в коридор. Блейн поднял глаза и увидел его стоящего перед камерой. "Блейн", сказал шериф. "Пришёл отец, чтобы поговорить с тобой". "Какой отец?" "Святой отец, язычник, пастырь нашего прихода". Глава 9. Войдя в камеру, священник замигал, стараясь привыкнуть к полумраку. Блэмв стал. "Я рад, что вы пришли", сказал он. "К сожалению, самое большое, что я могу предложить, это присесть здесь на нарах". "Ничего", ответил священник. "Меня зовут отец Фладоган. Надеюсь, я не помешал?" "Ни в коей мере. Рад вас видеть". Так рехтово от натуги отец Фланаган опустился на край койки. Это был пожилой, тучный человек с добрым лицом и морщинистыми, скрюченными артритом руками. Садись, сын мой. Надеюсь, что не отвлёк тебя. Сразу хочу предупредить, что я постоянно влезаю в чужие дела. Видимо, причиной того моя паства, большинство из которой независимо от возраста, большие дети. О чём бы ты хотел побеседовать со мной? О чём угодно, ответил Блейд. Кроме разве религии. Ты не веришь в Бога, сын мой? Не особенно, ответил Блейд. Обычно размышление на эту тему приводит меня в замешательство. Стоик покачал головой. Наступили безбожные дни. Теперь стало много таких, как ты. Меня это беспокоит. И сметуй цель кошмать тоже. Но жил в тяжелые для духа времена. Ходят разговоры об оборотнях, злых духах и чертях, хотя все это еще сто лет назад казалось бездомным. Тяжеловесно развернувшись, он уселся боком, чтобы лучше видеть Блейна. Шериф сказал мне, что ты из Фишхука. Думаю, отрицать это бесполезно, ответил Блейн. Мне никогда не приходилось говорить с людьми из Фишхука. слегка запинаясь, как будто беседовал, скорее с собой, чем с Блейном, произнес старый священник: "До меня доходили только слухи, а история о, о фишхуке, которую я слышал, поразительная и невероятная. Одно время тут жил торговец, его фабрию потом сожгли. Я так и не побывал у него. Люди бы меня не поняли. Судя по тому, что произошло сегодня утром, я тоже думаю, что не поняли бы." Согласился Блейн. Говорят, что у тебя паранормальные, это называется парапсих, поправил его Блейн. Холюби называть вещи своими именами. Ты и правда таков.